памяти людской, вечно будут сиять медресе улугбека хамса Наваи и подобное им. Зодчий сказал и как будто сам испугался сказанного, быстро оглянулся на дверь. Привык жить среди придворных, остерегается соглядатая, понял Тахир. — Дядя Мула, вы говорите, говорите, мы здесь одни. «Почему же в Антижане не нашлось для вас места?» Мулаф Азлиддин ответил не сразу, задумался. Вчера, в час вечерней молитвы, пока Мулаф Азлиддин гостил у своего приятеля каллиграфа, который жил на соседней улице, в его собственный дом вломились неизвестные люди. Собаку, лаем встретившую их, зарубили. Парня того, что сегодня приехал в Куву, дядиным Арбакешем, связали, воткнули ему кляп в рот. Затем устроили в доме настоящий обыск. Отыскали и железный сундук. Начали было ломать топором замок. Близкие соседи, что жили справа и слева, услышали отчаянный вой подыхающей собаки, почуяли недоброе. Один незаметно вышел с своего двора, В проулок и в тени дерева разглядел человека, державшего за поводья четырех коней. Лица не разглядел, оно было закрыто черной маской, одни глаза сверкали. А из дома Фазледдина доносились какие-то удары и скрежет. Сосед поспешил к каллиграфу. Оттуда к себе домой помчался возледин Он прибежал как раз, когда неизвестные разбили наконец замок тяжелого сундука. Завидев хозяина, двое прыгнули тут же в окно, высадив раму, третий кинулся к двери. «Стой, негодяй!» — крикнул ему Фазледдин. «Но здоровый, что твой медведь-парень, тоже в маске, легко отбросил плечом хозяина дома и кинулся на улицу». Воры мигом вскочили на коней, и след их потерялся во тьме. Мула Фазлиддин наклонился над распахнутым сундуком. В слабом свете, зажженной в нише свечки, видно было, что воры успели запустить в сундук руку. Чертежи кое-где были помяты. Исчез, конечно, кошелек с золотом, подарок повелителя. Но фазлидину было не до золота. Как тайник, где хранились рисунки, догадались о нем? «Упаси Господь!» вскрыли. Он торопливо вытащил из сундука весь ворох бумаг, медленно сдвинул влево гладко отполированный железный квадрат на обнажившемся втором дне ящика. Открылся еще один замок. Мулаф Азлидин оглянулся. В доме никого не было. Сосед во дворе развязывал слугу. Из-за пазухи, халата... Мулаф Азлидин достал маленький ключик, сунул его в тайный замок. Медленно приподнял крышку. Вот они, его рисунки, в тонкой папке. Он знал на память, в какой очередности они лежат. Старый садовод производит полив. Охота в горах Челмахрама. Внизу изображение прекрасной девушки, играющей на чанге. Это дочь мирзы Умаршейха, Ханзада Бегим. Когда Мулаф аз вернулся из Герата, его работа в Андижане началась с росписей в загородной усадьбе у маршейха. Ханзада Бегим прознала, что Мулаф аз владеет искусством живописания и как-то однажды попросила нарисовать ее. Приходилось делать это в тайне. Есть ведь люди, которые на всё пойдут, лишь бы им прослыть защитниками шариата и священных хадисов. Шариат – мусульманское право. Хадисы – афоризмы предписания, входящие в священные предания мусульман о пророке Мухаммаде. Да и отец был бы, конечно, против затеи дочери, а уж ему-то художнику, исполнителю пожелания прекрасной властительницы – Совсем бы не сдобровать. Слуга, наконец, пришел в себя и более или менее связно рассказал о подробностях налета на дом. Мулаф Азледдин сравнил его рассказ и рассказ соседа со всем, что сам увидел, и пришел к выводу, что неизвестные вовсе не были простыми ворами. Кто-то водил их руками. Что они искали в доме? Чертежи? Но их они не унесли, хотя чертежи лежали сверху. Значит, искали рисунки. Значит, их мог послать только тот, кто знает об умении Мулы Фазледдина писать картины, и кто мстит ему за какую-то обиду. Изотчий вспомнил, как весной один из самых видных и богатых андежанских беков, Хасан Якуб, пригласил его к себе и сказал чванливо, «Хочу построить баню лучше, чем у всех, и чтобы в ней были мраморные бассейны для летних купаний». Хасан Якуб понизил голос, «Накуплю рабынь красоток, золота у меня хватает, и хочу, чтобы так было сделано. Когда эти девушки будут купаться в бассейнах, я в маленькие окошечки Незаметно разглядываю их. Ловко скрытые должны быть окошечки. Поняли?» Бек расхохотался самодовольно и счастливо. «Пригласил вас, чтобы предложить взяться за строительство такой бани. Готов заплатить любую цену». Мулаф Азлидин верил в святость дела зодчих. Не сумев скрыть неприязни, отказался от нечестивого строительства. «А что в том нечестивого? Ведь я строю баню на собственные деньги. Есть мастера, господин, которые поднаторели в возведении таких окошечек. Вам лучше обратиться к ним. Мне же наш повелитель приказал построить медресе, и я занят подготовкой первых чертежей. Разрешите мне откланяться». Хасан Якуб покосился на мулу Фазлиддина. «Ладно, но то, что я сказал, пускай останется между нами, господин Зодчий. В противном случае...» «О, конечно, наша беседа здесь началась, здесь и закончилась. Но и вы не будете на меня в обиде, правда, господин Бек?» «Не будете на меня в обиде, как бы не так» сташеей Хасан Якуб отплатил за унижение. Дней через пятнадцать после того, как Зодчий отделался, как ему казалось, от одного бека, к нему домой вечером в сумерках явился еще один богатый бек — Ахмад Танбал. Наедине без свидетелей Ахмад Танбал вынул из кармана мешочек с золотом. Господин Зодчий, Возьмите это золото и исполните для меня один рисунок. Какой рисунок? Ахмат Танбал уже перешагнул за 25 лет, но растительности на его лице все еще не было. Безбородый бег приблизил тонкие свои губы, к уху муллы фазлединной прошептал. Мне нужно изображение нашей бегим. Какой бегим? Настороженно спросил Мула Фазледдин. «Ханзады бегим?» «Когда в загородной усадьбе вы расписывали покои повелителя, вы увидели ее впервые, да?» «Ханзаду бегим, да?» «Она и сама просто влюбленно говорит о вашем искусстве». Сердце Мулы Фазледдина так заколотилось, будто сейчас же разорвется. Неужели этот безбородый пронюхал? Кто вам сказал это? Я зодчий, я могу делать рисунки зданий, сооружений. Не скрывайте от меня, господин зодчий. Я не факих, наблюдающий за исполнением шариата. Я не из тех, кто преследует изображающих живое. Правду говорят, что стены дворца, построенного в Герате, для Байсункура мирзы великим шахом-шахрухом, украшенные изображениями красивых девушек. Правда? Правда, но у каждого города свои весы и свои гири. Если слова об изображении Ханзады-Бегим услышит наш повелитель, что будет? Вы об этом подумали? Никто ничего не услышит, прошептал Ахмат Танбал. «Нет никаких свидетелей. Согласитесь, зодчий, возьмите, возьмите золото».